Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Мадам Белая Поганка. Глава первая. «Самый лучший будильник — это кот». Я приоткрыла один глаз и прошептала. «Альберт Кузьмич, сделай одолжение, уйди!» Махнатая морда прижалась к моей щеке, усы защекотали нос. «Мяу! Мяу! Мяу!» Я села на кровати и посмотрела на часы. Шесть утра. Представляете, как обидно просыпаться за полчаса до того времени, когда следует вставать. Подними меня кот, в три. Я молча открыла бы ему банку консервов и ушла спокойно баиньки. Но мне осталось дремать всего 30 минут. 15 из них я потрачу на то, чтобы сползти с кровати, добраться до кухни и найти банку с паштетом. Хорошо хоть что поглаживать их высочайшее кошачество не нужно. Альберт Кузьмич не терпит фамильярности. Сидеть у кого-то на руках и нежно мурлыкать, демонстрировать свою любовь, благодарить за вкусную еду, мягкие диваны и хозяйскую ласку. Люди, у вас превратное восприятие действительности. Это мы обязаны низкокланяться Альберту Кузьмичу за то, что он живет в нашем не особенно удобном доме и терпит нас в копе с двумя невоспитанными французскими бульдогами Мози и Роки. Я вздохнула и стала нашаривать ногами тапочки. Кот сердится, если я пытаюсь взять его на руки или хочу приласкать. Но когда британец видит, что миска пуста, он превращается в мармелад с шоколадом. Обычно по утрам Альберт Кузьмич тиранит Надежду Михайловну, нашу помощницу по хозяйству. Но сегодня Бровкина уехала в салон. Я слышу ваш удивленный возглас. Сейчас же шесть утра. Верно. Надежда укатила в пять. Она доверяет свою прическу только Анне. Та вот уже несколько десятилетий подряд делает верной клиентке стрижку гаврош, остромодную в 1968 году. Все остальные мастера давным-давно забыли про шапку на макушке, короткие виски и длинные волосы на затылке. Я неоднократно пыталась отправить Надежду в разные салоны, объясняла ей. «Аня ваша работает в городе Королёве, и только с восьми утра до полудня. Ехать к ней нужно часа два, а то и три. Сходите к Егору, его парикмахерская расположена в двух шагах от нашего дома». Но Бровкина всегда реагирует одинаково. «Никогда». «Анечка в курсе всех модных тенденций, я доверяю только ей». В конце концов, я решила, если нравится Наде вставать ни свет ни заря, а потом долго ехать, пожалуйста, я спорить не стану. Наверное, Альберт Кузьмич пошел будить Надежду, нашел ее комнату пустой и решил разбудить меня. Почему не Ирину Леонидовну, мать моего мужа Ивана Никифоровича? Почему не главу семьи? Да потому что у них сон богатырский. Даже если кот сядет Ивану и Рине на лица, они не проснутся. Вздыхая, я пошла на кухню, начала искать консервы, и тут раздался звонок в дверь. Музии и Рокки с радостным лаем кинулись в прихожую. Альберт Кузьмич не стал отвлекаться от завтрака, а я насторожилась. Любой сотрудник спецбригад знает, что к нему могут нагрянуть гости, не только друзья, но и те, кто благодаря вам лишился свободы. Преступники делятся на две категории. Одни, оказавшись за колючей проволокой, через некоторое время понимают, что жить в бараке – это не пирожки с мясом лопать. У них возникает желание поскорее освободиться, поэтому они пытаются прилежно работать, не ввязываются в драки. Потом к ним приходит понимание, что они получили за дело. Если не хотят еще раз оказаться на зоне, то не стоит повторять это самое дело. И, выйдя на свободу, бывшие преступники резко меняются, а от нарушения закона их удерживает страх наказания. Они стыдятся себя прежних, борются со своими дурными наклонностями. Несколько следователей рассказывали мне, что к ним обращались бывшие нарушители закона и говорили, «Спасибо, что меня остановили. Иди я дальше по скользкой дорожке, уже давно бы меня убили». Но есть и другая категория граждан. Они, поняв, что их жизнь теперь отнюдь не дом с отдельной спальней, а камера с железными койками, вместо ресторана, столовая с мисками, а работа лесоповал, становятся только злее и хитрее, лелеют мысль о тем, кто помешал им грабить и убивать. Они никогда не признают, что сами виноваты в том, что видят небо в клеточку. Порой они всеми правдами и неправдами узнают домашние адреса полицейских, судей, прокуроров и адвокатов и заявляются без приглашения в гости, чтобы наказать тех, кто отправил их на зону. В нашем доме живут сотрудники спецбригад или их родственники. Консьержки в подъезде нет, но постороннему в парадную не проникнуть. Почему? потому что тяжелую дверь открывает дежурный на пульте охраны. Подойдя к ней, человек нажимает на кнопку, камера фиксирует изображение и security принимает решение впускать ли посетителя в дом или устроить ему допрос. Система новая, установили ее пару месяцев назад, но сейчас кто-то нажал на кнопку домофона непосредственно у нашей квартиры. Значит, ко мне рвется кто-то из соседей, а это странно. Но кто ходит в гости по утрам? Только винни -пух. Я посмотрела на экран и увидела мех, из которого задорно торчал тощий хвостик. На секунду я опешила. На лестнице мышь нехилых размеров? Если ее задняя часть видна в домофон, то голова, наверное, упирается в потолок. Встреча с мутантом не входила в мои планы, поэтому я не открыла дверь квартиры, а предусмотрительно осведомилась. Кто там? «Тетя Таня!» – запищал хвостатый вредитель знакомым голосом. «Откройте, пожалуйста!» Я распахнула дверь. На пороге стояла девочка. Ее макушку венчал короткий тущий хвостик, завязанный с помощью резинки с сапушка из меха. Ранним утром меня навестила не крыса-инопланетянка, а Леночка, семилетняя внучка Инессы Петровны. Год назад соседи снизу внезапно уехали всей семьей. Куда – понятия не имею. Квартиру они продали Володиной. В наш дом просто так не попасть. Понятно, что пожилая дама имеет какое-то отношение к спецбригадам. Но расспрашивать друг друга у обитателей дома не принято. С Инессой мы здороваемся, перебрасываемся парой фраз о погоде. Даме нравятся музеи и роки. Она всегда гладит кабачков, так мы называем французских бульдожек, и вздыхает. Люблю животных, но у меня их никогда не было. Сначала родители протестовали, а потом муж. «Доброе утро, тетя Таня», сказала малышка и горько заплакала. Вот тут я испугалась, втащила первоклашку в квартиру, села перед ней на корточки и спросила. «Что случилось? Бабушка заболела». «Она кофе пьется сгущеночкой», всхлипнула Лена. «Человек, которому плохо, не станет лакомиться кофе со сладким молоком». Я выдохнула. «Объясни цель своего визита». Леночка повисла на моей шее. «Тетя Танечка, если вы не поможете, меня выгонят из гимназии!» Я встала. «Пойдем в столовую и поговорим спокойно». Лена шмыгнула носом и побежала по коридору. По дороге она тараторила. «Синяя симка предупредила. Кто не сделает видео, тому не стоит рассчитывать на продолжение учебы во втором классе». Лена внеслась в столовую и собралась продолжить рассказ, но я притормозила ее. «Синяя симка?» «Это кто?» «Учительница», — ответила Лена. «За что вы ей такое прозвище дали?» — спросила я. Ее так зовут на самом деле», — сказала Леночка. 1 сентября она заявила, я ваш бедагог Синяя Симка, советую записать мое имя и выучить. Тому, кто будет произносить его неправильно, я поставлю два по русскому языку». «Сурово», — покачала я головой. А когда Паша веревкин руку поднял и сказал «Синяя симка, мама говорит, что детям в первом классе отметки ставить нельзя», тут училка разозлилась хуже бабы Кати как заорёт. «Ты как бедагога обозвал?» Паша ответил «Синяя симка, вы сами свое имя назвали». Ой, она даже злее бабы Кати стала, когда-то людей к матери какого-то дяди отправляет. Ногами затопала. «Не смей меня синей симкой называть! Я синяя симка? Запишите и запомните!» Леночка вытерла нос рукавом кофточки. «Мы ее по имени теперь не называем!» Я решила не уточнять, кто такая баба Катя, которая отправляет детей к матери какого-то дяди. И не стала говорить, что педагог, который ведет себя таким образом, вполне достоин звания бедагога. «А теперь спокойно и подробно объясни, что случилось. Только не рыдай, это бессмысленно. Проблемы надо решать, а не оплакивать. Из каждого безвыходного положения всегда есть два выхода. Надо подумать, и найдешь их. А слезы мешают думать. Давай вытрем лицо, только не рукавами, и побеседуем».